Глава 24. Рецептом приготовления медовухи я решила поделиться только с Солом. Делать все одной — не вариант. У меня и без того было столько забот, что я иногда не знала, за что хвататься. «Хозяйка, все, как вы сказали, сделал. Мёд в воде размешал, комочков не осталось». Стоило мне войти на кухню, как повар тут же подлетел ко мне и, горя любопытным взором, принялся докладывать. «А какой огонь ставить-то?» сильный али послабже сначала да доведи до кипения при этом не забывай снимать пенку пусть кипит а ты считай вслух до 50 благо сол был обучен счету и грамоте его в городе не хотели брать на работу из-за преклонного возраста но тут он услышал крикуна на рыночной площади который во всеуслышанья орал о наборе работников в дальний постоялый двор у тракта обычные люди не прелестившись приглашением «Далеко ей много лихих людишек, а Солу деваться некуда было. Так и Геленя с Пенни. У женщин были дети, а брать на себя лишние рты работодатели не желали. Лика же младшая сестра Пенни и никуда без старшей. Так они все и оказались здесь. Груф, Олаф и сол уже жили тут до приезда Эйлианы. Так и остались на своих местах и дальше». Плотно прикрыв дверь, подошла к старику и негромко добавила. «После пропустишь через полотно в бочонок, кинешь гвоздику и немного имбиря, дождешься полного остывания и вмешаешь хлебные дрожжи, плотно закроешь крышкой и за печку поставишь». «Все понятно, хозяюшка, ничего не забуду. Как сказали, так и сделаю». Потирая ладони от предвкушения, закивал мой единственный повар. «Сол, ты же понимаешь, что все это большой секрет?» — говорила тихо, но очень внушительно. «Госпожа!» — мужичок тут же посерьёзнил. «За такие рецепты нас с вами могут того. Это ж какие деньги! Конечно, я все разумею, не дурак. Молчать буду даже под пытками». «Нет, не настолько!» — не удержалась я и рассмеялась. «Если выбирать этот рецепт и собственное здоровье, то однозначно второе». «А я еще что-нибудь придумаю», — мысленно добавила я, не став произносить фразу вслух. «Не надо никому знать, что таких рецептов у меня вполне достаточно. Той же медовухи разновидностей несколько десятков. Главное, чтобы фантазия работала». «Обед для строителей готов?» — поинтересовалась, поглядывая по сторонам. О, как же! Усё уже уложено по корзинам, и ваши блины тоже! Ох, и смачные они вышли! А рецепт-то какой простой! И даже вкус скисшего молока не чувствуется!» Оно, кстати, закончилось. «Да, корова нам нужна», — вздохнула я, потирая лоб. «Блины на воде не менее вкусные, но не такие, как на простокваши или молоке». «Яйца тоже того», — покрутил рукой в воздухе мой шеф о кухне, намекая, что и этого ценного продукта осталось ой, как мало. «Ясно. Требуется еще одна поездка в дальний. Заодно и рекламную кампанию проведем». Пора показать народу, какой вкусный медовый напиток подается у нас на постоялом дворе. Сказано, сделано. Мне нужны точки сбыта медовухи в городе. А волка ноги кормят, значит, придется идти лично, стучаться в двери и предлагать на пробу. И первые партии за невысокую цену. Эта партия будет готова через неделю. И то слабенький напиток. Надо бы выдержать хотя бы две, а то и с месяц, чтобы хорошенько забродил». Вслух принялась рассуждать, я, по привычке закинув руки за спину и расхаживая туда-сюда перед занятым делом солом: Получается лично мне отправляться в дальний, пока нет никакого смысла. Поедет Стэн и Харви, возьмут мою карету и прямиком на рынок, купят три курицы и тущего петуха и масло сливочного головку. Денег, оставленных бароном, на все это должно хватить с натяжкой, но торг всегда уместен. Эх! Надоело считать каждую копейку, но животинка какая-никакая нужна. Козочку бы взять, она намного дешевле той же коровы. Но пока даже она для меня недосягаемая мечта». «Не волнуйтесь», — услышал мою последнюю фразу сол и попытался успокоить. «Скоро народ повалит. Медяшки точно наполнят ваш карман. И чую, совсем ненадолго там задержатся». Вздохнула и посмотрела, как мужчина деловито помешивает закипающую воду с мёдом. Главное, чтобы не больше минуты дал побурлить, иначе мёд станет совсем бесполезным. «Пойду я, ребят, кликну. Пора в лес самой сходить, посмотреть, как там дела». Я, Росса и Нани сидели в моей карете, обнимая увесистые корзины с едой. Завозничего в этот раз был Роджер, а снаружи верхом двигались трое человек охраны. Я убедила Питера двоих парней оставить на постоялом дворе, чтобы оберегали людей и моё имущество. Дорога до будущей деревеньки петляла окизаец. Но то было сделано намеренно. Чтобы не каждый смог сразу понять, куда мы на самом деле движемся. Да и протаптывать видимую тропку к заветной поляне не стоило. Через пару часов неспешного хода мы наконец-то выехали к нужному месту. Ещё издали я слышала стук топоров по деревьям и приглушенные крики. Лукас, подстегнув своего коня, вырвался вперед, чтобы предупредить о нашем приближении. Мы подъехали к лесоповалу как раз в тот момент, когда одно дерево грузно рухнуло. Затрещали сучья, вздрогнула земля. — Харви, как вы тут? — первым делом спросила я. Нисколько не стесняясь, задрала юбку выше колен и двинулась через кучу веток в сторону лесорубов. Не стыдно было, потому что носила широкие теплые штаны. С самого моего попадания в этот мир это стало привычкой, и тепло, и можно, ежели приспичит, быстро на дерево забраться. Доброго дня, госпожа, скоро будем ставить сруб, уже почти все готово. Его слова несказанно порадовали. Как долго такие дома возводятся? Два-три месяца, дело не быстрое. Пожал плечами мужчина, и только сейчас я заметила, что на нем нет рубахи. Широкая грудь с великолепными кубиками привлекла мой жадный взор. «Ты бы прикрылся!» — шикнул на него Питер, подавая мне руку, чтобы я смогла перешагнуть через поваленное дерево. «Простите!» — в голосе не смущение. смущения. Харви быстро натянул рубаху и продолжил говорить. «То дело не быстрое. Мы поэтому этому ветке стараемся сильно не ломать. Шалаши поставим. Пусть там люди поживут». «Да, придется». Вздохнула я, прекрасно понимая, что это неизбежно. Благо, на дворе весна, и с каждым днем все теплее и комфортнее находиться под открытым небом. «Мы люди ко всему привычные. За нас не переживайте», — усмехнулся мужчина, едва заметно покосившись на Россу, замершую позади меня. «О, как интересно! Если меня не обманывают глаза и интуиция, то моему главному охотнику нравится Росса, и он, кажется, ей тоже». Сделав вид, что ничего не заметила, прошла дальше, и в итоге вышла на поляну. Тут уже стояло два больших шалаша по типу вигвамов. Неплохо собранных, кстати. Здесь и здесь еще такие же поставим. Всем места хватит. Завтра к вам перевезу мальчишек и канира с пахомом. Они будут мастерить Улья. Улья? Да, времени и без того в обрез. Надо бы уже начинать их делать, пробормотала себе под нос. «Привезут матрасы», — повысила голос, «набитые свежей соломой. Растелите поверх лапника. Помягче и теплее будет». «Госпожа, откуда вы так много знаете?» «Это уже Питер». В голосе сурового воина проскользнули удивленные нотки. «Жила как-то с няней и матерью. Корешки собирали, рыбу удили, петли на зайцев вставили, в шалаше почивали. Вот», — выдала я, глядя, как натуральным образом вытянулись лица, устоявших рядом со мной людей. И настолько комичными они выглядели, что все же не выдержала и громко рассмеялась. И они следом за мной. «А вы, оказывается, любите пошутить?» — широко улыбаясь, заметила Росса. «Эх, вот так бы весело вся моя дорога в новой жизни прошла, без забот и печалей. Но, увы, не все так просто, как хотелось бы».